16 часов рассказ илилены котыковой алексея не впечатлил он сразу понял красавица чего-то недо договаривает мужчины были более откровенны а это история эта банальная жила была девочка наивная провинциалочка которая приехала покорять столицу без гроша в кармане повидала всякое натерпелась нахлебалась и на тебе москва покорилась в Понятно, что это заслуга исключительно Элины. Она добилась всего благодаря своей красоте, уму, а главное – предприимчивости богатого, красивого, успешного мужа. Ему она обязана сытой, обеспеченной жизнью в столице, возможностью много путешествовать и подолгу жить за границей. В общем, жить в свое удовольствие. А вот что она сделала для того, чтобы все это не потерять? «О чем вы разговаривали с Людмилой?» – улыбаясь, спросил Алексей. «С ней так и надо. Вежливо, с улыбкой. Побольше лести и комплиментов, иначе пошлёт. Женщина резкая, за словом в карман не лезет». «Я попыталась по-хорошему убедить её оставить моего мужа в покое», — фальшиво улыбнулась в ответ Элина. «Врёте?» — не удержался он. «Нет, не вру», — спокойно сказала Катыкова. «Ну и выдержка». «Скажите, кроме успокоительного, вы что-нибудь ещё принимаете? Какие-нибудь таблетки?» «А этого разве мало?» — вновь улыбнулась Элина. — Вполне достаточно. Людмила умерла от отравления после того, как посидела с вами в кафе. — Докажите, что это сделала я. — У вас была причина убить ее? — Да. — И какая? — Ваш муж собирался к ней уйти. — Но теперь-то это уже не актуально, ведь так? — Вы уверены в своей безнаказанности. — Ну что ж. — Да, я уверена, — оборвала его котыкова У вас ко мне все? — «Кстати, вон идёт ваша жена. Мне кажется, что она ищет вас». Алексей обернулся к ним, и в самом деле спешила Саша. «Лёша, вот ты где, а я тебя везде ищу». «Что случилось?» «Вот», — жена помахала перед его носом какой-то бумажкой. «Ваучеры на питание. Кстати, вас тоже касается», — посмотрела она на котыкову. «Я всех оповестила, но вы, видимо, не слышали. Так были увлечены беседой». «Вон там, в конце зала, у стойки с табличкой, на которой написан номер нашего рейса, по авиабилетам выдают ваучеры на бесплатное питание в связи с тем, что наш самолет задерживается уже на 8 часов», — с гордостью сказала Саша. «К этому времени нам уже положена гостиница», — не удержался Алексей. «Я над этим работаю», — сверкнула глазами жена. «Наш штаб ведет переговоры с авиаперевозчиком». «Ваш кто?» никто а что? Штаб. Вон там» где сдвинуты все столики. Саша кивнула на группу женщин и два ноутбука, которые активистки с энтузиазмом терзали. «Ты хоть бы подошел, поинтересовался». «Вам мужиков не хватает для полного счастья», — усмехнулся он. «Я тебе удивляюсь, Леонидов», — холодно сказала жена. «Ты все-таки полицейский и не последнюю должность в своем управлении занимаешь. Почему ты ничего не делаешь?» «Потому что я все выяснил. Итальянцы ничего не собираются делать. У них это не предусмотрено». «Что именно?» — скинулась Саша. «Гостиница, горячее питание. Высокий сезон еще не кончился. Отели забиты. В Европе кризис. Когда еще они могут заработать, как в пляжный сезон на туристах? Здесь умеют считать деньги. Ты ничего не добьешься. Хоть лоб расшиби». «А это тогда что?» — сунула Саша мужу под нос ваучер. «И я хотела бы посмотреть», – встряла в разговор Катыкова. «Пожалуйста, читайте». Алексей положил на стол длинный и узкий листок бумаги, на котором по-английски было написано «Refreshment Voucher» и название авиакомпании, которая расщедрилась на подачку. Катыкова тоже нагнулась, чтобы разглядеть мелкие буквы. Чуть ниже стояло «5 евро, номер рейса и дата». Алексей прочитал и усмехнулся. «И что ты хочешь получить за 5 евро?» «Все, что положено. А ну дай сюда!» Саша выхватила из его рук бумажку. «Учитывая, что нас четверо, я получу питание на 20 евро!» «Хоть на что-то я пригодился!» – вздохнул Алексей. «Без меня было бы пятнадцать! И хотя я всего лишь мент, а вовсе не ясновидящий, я скажу тебе, что произойдет дальше!» «Через десять минут ты будешь орать, как подорванная, еще несколько часов трепать себе и мне нервы, потом сядешь в самолет, поклявшись, что завтра пойдешь в суд, а послезавтра обо всем забудешь. И все забудут. Есть у тебя время судиться с авиаперевозчиком? Найду!» – сверкнула глазами Саша. «У тебя завтра педсовет», – вкратчиво напомнил Алексей, – «на который ты, кстати, можешь опоздать». «Постой, а почему ты сказал, что через 10 минут я буду орать, как подорванная?» – сообразила, наконец, Саша. «Потому что у меня, в отличие от тебя, дальнозоркость», – хотел было ответить он, но стержался. Алексей уже видел, как некоторые пассажиры, отоваривавшиеся по выданным ваучерам питанием, несут своим семьям добычу, и представлял себе реакцию жены». «Я пошутил, Сашенька», — сказал он как можно мягче. «Ты молодец. Не принимай это близко к сердцу. Виновата во всем только погода. Москва сейчас в принципе не принимает. Аэропорты закрыты для всех. Понимаешь? Наш голос в общем хоре не слышен. Вы можете сколько угодно терзать Энет, но сейчас об этом пишут все и везде. О повсеместных задержках рейсов. Случившееся с нами — это форс-мажор» потому авиакомпания и ведёт себя так спокойно. А гостиницу не дают, потому что знают, наш самолёт могут выпустить из Москвы в любой момент. а Вот стемнеет. «Стемнеет?» – в ужасе воскликнула Саша. «Ну да, стемнеет. Лёша, да ты что? Дорогая, питание разберут. Ты бы пошла, заняла очередь». «Потом договорим», – заторопилась Саша и почти побежала, чтобы встать в конец длинного хвоста, тянувшегося в буфет. «А вы, — обратился он к Атыковой, — пойдете за талонами на питание? Или Ренат алексеевичу пошлете?» «Пойду хотя бы для того, чтобы от вас отвязаться», — Элина встала. Со своей бы женой разобрались, прежде чем к другим лезть. «В моей семье убийц нет», — сказал он и тут же прикусил язык. А с чего у них с Сашей все начиналось-то? Оперуполномоченный Леонидов расследовал убийство ее родителей. Так и познакомился со своей будущей женой. А с её роднёй они до сих пор не поддерживают отношений, как раз из-за этого. Может, потому и Саша такая нервная. Досталось ей тогда. «Что же вы замолчали?» – насмешливо спросила Элина, уловив его замешательство. «Не хочу вам навязываться», – нашёлся он. «А вот и замечательно. Пойду за бумажкой. Всё-таки 15 евро», – сказала она насмешливо. «Нас же трое». Он посмотрел след Катыковой и невольно вздохнул. «Не по зубам орешек» она права. Ничего он здесь в Италии сделать не может. Даже если она и есть убийца. Вариантов два. Либо это Элина убила Мануковых, Людмилу и Геннадия, либо она кого-то покрывает, мужа или сына. Но она знает правду. И в этом Алексей не сомневался. «Мне надо найти Тему», – подумал он и поднялся из-за стола. Говорят, в то время, когда убили Геннадия Манукова, предположительно, убили – Катыков-младший беседовал под лестницей с каким-то мужчиной. «Мне надо найти обоих». Собеседника Тёмы на предмет алиби, чтобы уж окончательно убедиться, что парень здесь ни при чём. Алексей невольно симпатизировал молодым людям, которые даже не подозревали, что они брат и сестра. Но сказать им правду не мог. Не имел права. Это пусть родители решают. В поисках Тёмы он подошёл к своим детям, убедиться, что у них всё в порядке. Ксюша уже изнывала от скуки и, увидев отца, начала скулить. «Па, я хочу молочка или супчика. Серёжка со мной не играет». «Я читаю», – отмахнулся тот. «А ты читай вслух». «Это английская книжка», – Серёжа показал сестре обложку. «Ты же не понимаешь по-английски». «А ты купи русскую», – разнылась девочка. «Русских книг здесь нет». «Почему у них ничего нет? Не хочу больше за границу». Ксюша не выдержала и расплакалась. «Дочка, успокойся. Сейчас придет мама», – растерялся Алексей. «Она сказала, что принесет супчика». Дочка перестала плакать. «Она за ним пошла?» «Да», – тяжело вздохнул Леонидов. «Он уже знал, чем отоваривают в буфете по ваучерам. Хотел было улизнуть до прихода жены, но не успел». «Мама!» – радостно закричала Ксюша. Алексей вернулся. К ним приближалась Саша, держа в обеих руках свертки. Подойдя, она молча свалила добычу на стул, где уже лежали точь-в-точь точь такие же багеты с начинкой – ветчина, сыр, курица. «А где супчик?» – удивленно спросила Ксюша. «Видишь ли, дочка, нет, это безобразие!» – не выдержала Саша. «По закону нам положено горячее питание. Зачем мне сэндвичи, которые я и так могу купить?» «Милая, это бесплатные сэндвичи», – попытался успокоить ее Алексей. «В этом и есть их главная ценность». Ты спасла от голодной смерти людей, у которых кончились деньги. Не расстраивайся. Ты знал? Я знал, что никто не будет с нами возиться. Ты должна успокоиться и не трепать себе попусту нервы. Я есть хочу, – заныла Ксюша. Здесь пицца, – Алексей потянулся к сверткам. Не хочу пиццу, хочу молочка. Есть же у них кофе с молоком, – сообразил Алексей. Пойду поклянчу молока без кофе. К его удивлению, итальянцы отнеслись к его просьбе с пониманием. Слова children и milk они прекрасно поняли. Алексей тоже осознал, что непонимание происходит исключительно на уровне властей, хотя у них есть переводчики и масса возможностей уладить возникшую проблему. Но есть такая штука, называется «международная дипломатия», вся суть которой состоит в том, чтобы надувать щеки. Так лицо делается заметнее, и все начинают думать, а что это с ним такое, с лицом? Не полечить ли его или хотя бы не задать ли ему наводящий вопрос? А вдруг у него в кармане фига или, не дай бог, кнопка от ядерного чемоданчика? С этим, как правило, разбираются дольше, чем рассосется возникшее недоразумение. Простые же люди, таких же простых людей, неважно какой они национальности, прекрасно понимают. Все проблемы можно решить на человеческом уровне. Так застрявшие в Италии русские туристы получили от сотрудников аэропорта поблажки. Алексей был уверен, что разрешение на это у властей никто не спрашивал. Просто тех, кто хотел курить, беспрепятственно выпускали на улицу и даже потом не досматривали. Дети, которые, как Ксюша, терпеть не могли пиццу, получили горячее молоко, хотя в ваучерах оно прописано не было. Там значились лишь кофе, кола и фанта. Никто не запрещал русским пить спиртное, сдвигать столики в кафе и громко говорить. «Захоти, а не лечь, никто бы не запретил стелить на пол газеты». «Вот», — сказал Алексей, протягивая молоко Ксюше, — «попей и попробуй поспать». Дочка взяла пластиковый стаканчик с благодарностью. «Осторожнее, не обожгись», — предупредил Леонидов, — «очень горячая». Саша почувствовала стыд. «Выходит, все это время я напрасно сотрясала воздух?» — горько спросила она. «Надо было просто пойти в буфет и попросить для ребенка молока?» «Не напрасно», — поморщился Алексей. «Надо же как-то убить время». «Некоторые вон пьют», — кивнула на шумную компанию за сдвинутыми столиками. «Я веду расследование. А вы, кто спиртное не употребляет, за права боретесь, тоже общаетесь, иначе с ума тут сойдешь». «Так бы ты мне мозг выносила». «Ой, извини», — спохватился он. «Саша, я не хотел». «Иди куда шел», — сквозь зубы сказала жена. «Правда? Ты меня отпускаешь?» Ты же не успокоишься, пока не выяснишь, кто убил Мнуковых. Да, мне эта загадка не даёт покоя. Кстати, ты не видела, где Тёма? С Надей где же ещё? Это хорошо, обрадовался он. Пойду проведаю ребят. Серёжа, а ты не хочешь? Не-а, тот оторвал наконец голову от книжки. А мне показалось, вы с Тёмой друзья. Нет, пап, мы больше не друзья. Странный он какой-то. В чем именно заключается его странность? Насторожился Алексей. Мне показалось, он меня использовал, по-взрослому сказал Сережа. А как только я стал ему не нужен, он перестал со мной общаться. Использовал для чего? Ему нужна была Надя. А теперь, выходит, не нужна? Зачем ему я, если ее родители больше им не мешают? А его родители? Тема сказал, что эту проблему он решит. Вот как? А когда он тебе это сказал? Еще больше насторожился Леонидов. «А, давно еще махнул рукой серёжа он сказал что главная проблема ее родители в особенности отец очень интересно пробормотал алексей а парень то не прост леонидов почему-то забыл что артём сын геннадия мунукова возможно и тот был в детстве милым послушным мальчиком а потом вдруг сделался циничным беспощадным карьеристом вдруг а разве так бывает Алексей понял, что ему пора всерьез заняться Тёмой.